— Валя, — сказала Татьяна Сергеевна, — вернись на свое место, а Катя Поливанова пойдет и посидит за партой лентяев. Катя в школе крепилась, но по дороге домой разревелось три ручья. Катя плакала и говорила. — Я думала, Татьяна Сергеевна добрая, а она вон какая. И тогда Женя сказал. — Она и есть добрая. Она хотела тебя научить, чтобы ты не была злорадная. — Я думала, она меня любит, а она... «Если бы она тебя не любила, — говорит Аня, — она бы на тебя наплевала, а она хочет, чтобы ты человеком была. Она тебя любит, поэтому и наказала, ясно?» Но самое ужасное было вечером, когда пришел Леша. Он выслушал Катю и сказал, «Так тебе и надо». Катя хотела снова заплакать, но не заплакала. Она читала в одной книжке, что надо развивать волю, и когда утром ей не хочется вставать, Она вспоминает, что надо развивать волю, и раз-два быстро встает. Тут ей захотелось заплакать, но она не заплакала и сказала, «А я все знаю про тебя и Татьяну Сергеевну». Леша шлепнул ее по губам, она повторила, «А я все знаю». И тогда он сказал очень печально, «Было бы что знать». И ей стало его ужасно жалко, она его сразу простила, когда он так сказал. Но ведь не может быть, чтобы Татьяна Сергеевна не полюбила Лешу. И Катя решила не сердиться на нее и вести себя в школе очень хорошо, чтобы ничего Леши не напортить. Тем более, что Татьяна Сергеевна сказала Леше, давай возьмем Катю и поедем в воскресенье в Загорск. И вот они взяли ее с собой. Леша, не дожидаясь Катиных просьб, сразу все покупает. Мороженое, ландыши, апельсины, воздушные шары, все, что попадается на глаза. «Это очень хорошо, когда не надо ни о чем просить». Одно было плохо. Они почти не разговаривали с Катей. Они говорили между собой о каких-то взрослых вещах. «Конечно, — говорит Леша, — если закрыть глаза, покойнее, но я хочу жить с открытыми глазами». Катя закрывает глаза и тотчас спотыкается. Ничего не покойнее. И вот Катя идет с открытыми глазами, ест мороженое и думает про свое. Она думает о многом сразу. Вчера Антонина Алексеевна рассказывала, как Семен Осипович когда-то очень давно объяснялся ей в любви. Он еще тогда не был слепой и видел, какая Антонина Алексеевна красивая. Он ей вот как сказал «Позвольте мне надеяться». Ох, как хорошо! «Позвольте мне надеяться», как в книге. «Позвольте мне надеяться». Вот и Леша когда-нибудь скажет Татьяне Сергеевне «Позвольте мне надеяться». А она что ответит? Татьяна Сергеевна очень хорошо и интересно рассказывает. Недавно она в классе рассказывала им про коммунизм. Она сказала, что коммунизм будет только тогда, когда все люди станут очень хорошие, смелые и правдивые. А денег не будет. В первый день коммунизма, наверное, будет большая толкучка в магазинах, думает Катя. Сегодня Аня сказала маме, что она читает книгу «Давид Копперфильд». «И как?» спрашивает мама. Плакать хочется. А плакать, оказывается, Ане хочется потому, что у этого Давида умерла мама, а отчим у него злой. Катя не будет читать книгу, от которой хочется плакать. Зачем? Она, когда подходит к печальному месту, то пропускает его. А еще Татьяна Сергеевна читала им всем два капитана. И Женя с Аней, и Мустафа ненавидят Ромашку. Правда, Ромашка очень плохой. Но Кате его жалко. Женя орет. Он же подлец, отъявленный подлец. Но ведь это из-за любви. Катя уже знает, люди много чего плохого делают из-за любви. Вот и Вяземский в «Князе Серебряном». Он грабил, кровь пил, как воду. И все это он делал, чтобы заглушить любовь. И вдруг Катя слышит, как Татьяна Сергеевна говорит. «Посмотри, Катя, какие веселые купола у этой церкви, голубые в звездочках». Катя задирает голову, смотрит на купола. Правда, веселые, куполата на колокольне веселые, а лицо у Леши печальное. Эх, прослушала Катя, о чем они говорили. Катя будет очень-очень хорошо вести себя в школе, чтобы ничего Леша не напортить. Тем более, что скоро лето, и учебный год вот-вот кончится. Леша, знаешь, кто у нас будет вести тактику? Нет, а кто? Зимарев? Какой Зимарев? Ну, высокий такой, говорят, толковый. Да, это был тот самый Зимарев. Он приходил, занимал свое место на кафедре и объяснял слушателям про боевой порядок истребителей, про тактику одиночного боя. Объяснял умно, толково, и Леша слушал, и даже кое-что записывал. В знакомый не лез. Ну, правда, не ему же делать первый шаг, если он Леша всего-навсего слушатель, а Зимарев преподаватель. И вот однажды после лекции к нему подошел Зимарев и сказал... «Нам нужно поговорить». «Слушаю». «Так не здесь же мы будем разговаривать. Давай пройдемся. Ну, хоть в Тимирязевку». И они пошли переулками, обходя заборы, низкие домишки, хлюпая сапогами по раскисшим дорожкам. Они молча пересекли железную дорогу. «Мое дело маленькое», — думал Леша, — «не я затеял эту прогулку». Он ждал спокойно и даже без особого любопытства. — Ты не догадываешься, о чем я хочу с тобой поговорить? — спросил Зимарев. — Нет. — Это, конечно, неправда, и ты прекрасно понимаешь, зачем я тебя позвал. Ладно, сделаем вид, что я тебе верю. Так вот, у меня к тебе просьба. Видимо, говорить ему было нелегко. День холодный, а у него над верхней губой капельки пота. Теребит перчатку и выдавливает из себя слово за словом. — У меня к тебе просьба. «Оставь Таню!» «Ась!» — сказал Леша. «Не притворяйся! Я очень тебя прошу, слышишь? Я ее люблю! А тебе зачем она? Я прошу, оставь, не встречайся с ней больше!» Леша приложил руку к уху, пригнулся и сказал противным дребезжающим голосом. «Не дослышу, милок! Тук на ухо!» Зимарев остановился. «Как ты можешь!» — сказал он, и губы у него задрожали. «Как ты можешь! Я тебя по-человечески прошу!» «По-человечески?» — спросил Леша и выпрямился. «Если по-человечески, убирайся отсюда. Слышите, товарищ преподаватель, по-человечески прошу». Зимарев круто повернулся и широкими шагами почти бегом пошел к ограде. Леша секунду смотрел ему вслед, потом отвернулся и медленно зашагал вглубь парка. А Леша и так давно уже к Тане не ходил, вернее, ходит очень редко. Он был бы рад не ходить туда совсем, никогда, но не может. Он много думал в то время о Вале. Только сейчас он понял, как ей было плохо. Только сейчас, пока не испытаешь этого на своей шкуре, не поймешь. Почему он знал, что Таня его не любит? Знал и все. Она часто ходит с ним в кино и поет его чаем, когда он забежит к ней. Но она его не любит. Почему он знает это? Может, потому, что она в кино отняла у него руку? Не вырвала, а тихо, спокойно так увела. Нет, не поэтому. Может, потому? Нет, не хочет он перебирать в памяти, как она сказала. Мне некогда. А в другой раз, простите, Леша, я устала. А в третий, нет, сегодня я обещала ребятам, что почитаю им. Правда, бывает и по-другому. Он пришел к ней, а она сказала, как я рада, Алеша, мы так давно не виделись. Ему тоже казалось, что давно, но он знал, прошло всего два дня. А в другой раз, когда он поджидал ее у школы, она вышла, увидела его и рассмеялась. «Вот хорошо, я уже соскучилась». Так и сказала, соскучилась. «Но зачем же она так часто говорит некогда? Когда любишь, не бывает некогда, и руку тоже не отнимаешь. Что тут делать? Ходить, надоедать, давить на психику? полюбил мол, меня. Нет, измором брать нельзя». Вот Джек Лондон говорит так, «Если любишь женщину, держи ее обеими руками, не отпускай. Любит она тебя или не любит, все равно не отпускай». Но это неверно. Вот бы Валя решила, либо он Леша, либо никто, и Леша бы на ней женился. Теперь он знает, у них жизнь бы не удалась. Измором человека брать нельзя, ничего из этого хорошего не получается. Завоевывать, добиваться — это все одни слова. Надо, чтоб тебя любили, а если не любят — Добивайся, не добивайся. Леша лежит на диване в своей комнате и не зажигает света. Лежит и думает обо всей этой чертовщине. Сынок, слышит он голос отца, тебя к телефону. В одних носках Леша идет в коридор и лениво берет трубку. Таня ему никогда не звонила, ее звонка он не ждет. Да, говорит он. Леша, это Катя говорит, у меня важное сообщение, Леша. Тут она понижает голос. «Лучше бы ты пришел к нам, но если тебе некогда, я скажу. Слушай, я буду говорить тихо. Тимофей, Акулина...» «Что-что?» «Тимофей, Акулина, Тоня, мягкий знак, Яков, Нина, Александра...» «Катерина, брось выкарманивать!» «Нет, я просто, чтобы ты понял. Татьяна Сергеевна просит тебя зайти. Надо, чтобы ты выступил у нас в классе в ноябрьские праздники. Это будет не очень скоро». Только все равно зайти надо сейчас. Леша становится горячо внутри. Горячей стала даже телефонная трубка. «Есть», — говорит он беспечно. «Куда зайти? В школу? Домой?» Она сказала на твое усмотрение. «Спасибо, Катя. Целую тебя. Auf «Какое же будет его усмотрение? Пожалуй, надо зайти сегодня», — говорит он себе, натягивая сапоги. «Неловко заставлять ждать. Тем более дело». Он уже выступал однажды в школе перед девочками, но с тех пор много воды утекло. Теперь он стал умнее и выступит как надо. «До свидания, мама, не горюй!» — говорит он на ходу целую Нину Викторовну. Он почти скатывается с лестницы, хватает у себя в серебряном переулке такси и мчится к Тимирязевскому парку. Ему открыла Таня. Она была в серой юбке и белой кофточке, стянутой в талии широким поясом. У горла большая белая брошка, и на брошке нарисованы два зонтика, красный и синий. — Явился по вашему приказанию, — сказал Леша, снимая шинель. Ого, печка топится, и правда прохладно. В печке плясало красно-синее пламя, шторы были опущены, горела только настольная лампа. Лешу сразу охватило ощущение покоя и уюта. Он сел на скамейку у печки, а Таня на тахту, покрытую каким-то полосатым пледом. Хорошо было глядеть на нее, ему так давно этого не хватало, и нисколько не хотелось говорить. Вот просто сидеть и видеть нежное живое лицо, оно очень русское, черты мягкие и нос чуть вздернутый, и странно неожиданно глядят с этого лица темные удлиненные глаза, прямо египетские глаза. Таня повернулась к огню. Освещённая розовым светом пламени, кожа казалась прозрачной, прозрачными были и странные длинные глаза приподнятые к вискам. «Самое тихое, самое теплое место на свете», — подумал Леша. Но первое слово, которое она произнесла, тутчас разрушило ощущение уюта и тишины. «Коля Зимарев», — сказала Тане. «Отставить Зимарева», — раздельно произнес Леша. «Простите, Алеша, я должна вас предупредить, это очень серьезно. Коля Зимарев говорит...» «Я не желаю слышать, что говорит Коля Зимарев». «Ну, послушайте, Коля хочет вас предостеречь. Вы к нему несправедливы. Из Германии пришли какие-то письма. Вам говорит что-нибудь такое имя Валя Полунина?» «Коля говорит, что это Валя...» Кровь бросилась Лёше в голову. «Зимарев не смеет произносить имя Валя Полуниной. Понятно? Валя не его забота». «Она ваша забота?» «Да, моя». «Ну почему же тогда, — робко сказала Таня, — простите, Алеша, Валя — это девушку, которую вы любили?» «Валя, — грубо сказал Леша, — это девушка, с которой я гулял, и перед которой я виноват, ясно?» «Не очень. А девушка немка?» «Коля говорит, — я уже сказал вам, я не желаю слушать, что говорит Коля. Если вы еще раз произнесете это имя...» «Ну я не могу не произносить этого имени. Он хочет вас предостеречь, помочь вам, а вы...» «А я ухожу!» Леша сдернул шинель с крючка и оборвал вешалку. «Послушайте!» — тихо сказала Таня и положила руку ему на плечо. Он отшвырнул эту руку и, толкнув ногой дверь, уже за порогом сказал. «Если вы взяли на себя такую миссию предостерегать, предупреждать и все такое прочее, предостерегите лучше Зимрева, скажите, что если он не умется...» Вылечу из академии, сяду, наконец, но ему покажу, как впутывать Валю в свои гнусные махинации. «Вы слышали, Александра Константиновна?» — сказала, улыбаясь Прохорова. Саша уже знала. Когда Прохорова улыбается, это не к добру. Вот и сейчас, улыбаясь своей улыбкой, вестницей чужой беды, она сказала. «Вы слышали, Александра Константиновна? Доктора Гуревича посадили». «Нет», — сказала Саша. «А вы что, знали его?» «Я-то знала». «Ну, не то чтобы очень уж близко, но все же он принимал ребенка у моей знакомой, тоже, между прочим, медицинский работник. Так вот, и она считает, что он подозрительная личность, этот Гуревич. И недаром в его родильном доме столько смертных случаев». «Замолчите», — сказал доктор Королев. «Замолчите». Он стоял к ним спиной в своем белом халате и перебирал что-то в шкафу с медикаментами. Сейчас он обернулся и посмотрел на Прохорову с холодной ненавистью. «Замолчите», — повторил он, и тут же, чтобы не сказать большего, вышел в соседнюю комнату. «Почему это я должна молчать? Какие все ученые стали!» «Я правду говорю. Вчера, в воскресенье, я делала маникюр, и вся прикмахерская об этом говорила». «Правда, она глаза колет». Саша молчала. Разговаривать с Прохоровой было бесполезно, как со стеной или камнем. Но ненависть, которую Саша в себе не знала, заставила ее на минуту поднять глаза. И Прохорова тотчас сказала, «Вы что так смотрите, будто убить собрались? Замужняя женщина нехорошо. О ваших отношениях с Королевым в больнице уже поговаривают. Того и гляди, до мужа дойдет. При двоих-то детях не так-то просто устроиться». «Что вы сказали?» — спросила Саша и крепко провела рукой по щеке. «А вот то, что знаю, то знаю». «И по добру довожу до вашего сведения. Я такая, за спиной говорить не люблю». Спокойно, уверенно, в своем очень чистом белом халате она прошла мимо Саши и закрыла за собой дверь. «Ненавижу!» Только одно слово поднималось Сашиной душе. «Ненавижу!» Саша, неловко закуривая на ветру, сказал Королев. «Когда они возвращались домой, что с вами? Я не про сегодняшний день». И не о Прохоровой я сейчас. Что с вами? Я давно замечаю, с вами что-то не ладно. Что стряслось? Дети здоровы? Да, спасибо. А как отец? Хорошо, спасибо. Нет, все хорошо. Впрочем, вру. У Леши серьезные неприятности в академии. Какой-то донос, аморальное поведение, роман с немкой. А был роман? Не было. Да, в сложное время мы живем. «Сложное. Я все чаще слышу это слово. А как должны вести себя мы, попавшие в это сложное время?» «Мы не первый раз об этом говорим, Саша. Под Подлецов на свете много. Но самое легкое и самое страшное, что мы можем сделать, это сказать. Все равно тут ничем не поможешь. Я считаю, ничто не проходит без следа. Ни доброе, ни дурное. И, как любила повторять Софья Ковалевская, «Говори, что знаешь». «Делай, что должно, а там пусть будет, что будет». Вот так. Все это верно, но абстрактно. А как быть Леше? Как нам поступить с Прохоровой? Прохорову надо давить. Похоже, не мы ее, а она нас раздавит. Господи, что знаешь, делай, что должно. А что должно? Эти слова для нас бессмысленны. Он помолчал, продолжая курить, и, казалось, думая о своем. «Вот что, Саша». О таких вещах не говорят, не уславливаются, но вдруг, если что, при любых обстоятельствах приходите, поговорим. Я старше. Мы ровесники. Я на год старше, он улыбнулся. Следовательно, умнее. Может, сумею помочь? И Саша, ответив на улыбку, снова сказала. Спасибо. Они простились у метро, спускаясь по эскалатору, не видя, она глядела на поднимавшихся ей навстречу людей. «Домой, домой». Она старалась не думать о том, о чем спрашивал ее королев. Она поскорее хотела быть дома, увидеть Митю детей. Мити еще не было, и странно, что она надеялась его застать. Только четыре часа он вернется не раньше семи. Она хотела было перебрать бумаги в ящике письменного стола, но из этого ничего не вышло. Старые письма, счета с телефонной станции, завалявшийся рецепт, его искали, а он вот где». Саша задвинула ящик и стала поливать цветы и надолго застыла с в руках. Мама сказала: "Катя, а у нас в школе сегодня? У тебя дырка на челке за штопой. Нет-нет, не потом, а сейчас же". "Мама, что с тобой?" спросила Катя. "Ничего", ответила Саша. "Зачем ты сердито отвечаешь?" «Да чего же трудно жить среди чутких людей? Другой раз и сам не все понимаешь, или не хочешь понять, или хочешь заслониться от боли, которая всплывает откуда-то с дна души. А тут другие глаза видят тебя насквозь, все примечают. И как взглянула, и как закусила губы, ну, их совсем, этих чутких людей». Раздался телефонный звонок. «Наверное, Митя». Саша кинулась к телефону. «Хоть голос услышать». Но голос был другой, женский» уже хорошо знакомый. «Можно Дмитрия Александровича?» «Его нет, что ему передать?» Голос как будто задумался. Саша слышала в трубке чужое дыхание. «Да нет, пожалуй, я еще позвоню», сказал голос очень спокойно, очень задумчиво. Саша ушла в свою комнату, закрыла дверь, легла на диван и спрятала лицо в подушку. Все вокруг звенело. Крепко зажмурившись, она думала о том, что все вокруг похоже на скверный сон. «А что же, что?» «Да, вот это. Дыхание в трубке. И Прохорова». «Мама!» — услышала она Катин голос. «Можно я к тебе?» И, не дождавшись слова «можно», она забралась на диван и задышала рядом. «Вот что я решила», — сказала она. «Всех, кого я не люблю, я буду писать с маленькой буквы. Ведь ты же знаешь, если имя или, например, фамилия, так его надо писать с большой буквы, из уважения. А вот, например, твоя Прохорова — плохая». Я буду писать ее с маленькой буквы, иначе вранье. Правильно я говорю? Ты всегда говоришь правильно, сказала Саша, чувствуя на своей щеке Катину горячую ладонь, и будто возвращаясь из дурного сна. Растопырив пальцы, Катя гладила Саше на лицо и болтала безумолку. Всех, кого ты не любишь, я всегда буду писать с очень маленькой буквы. Катя, ты меня любишь? Вот так раз. Давай покажу. Ох, тише мне дышать нечем. А как же я покажу тебе любовь? Напиши меня с очень большой буквы. Пришла Аня и сказала. Вы тут лежите, а я уроки готовь. Чем я хуже? И сбросив туфли, легла рядом. Светлая Анина голова лежала у Саши под мышкой. Катя уткнулась в другое плечо.